Глава тридцать четвертая. Мысль о том, что настоящие родители закрыли себя сами в доме, отлетела мечом на второй план. На батом же било одно. Меня тащит внутрь. Засасывает так быстро и сильно, что я сама не справляюсь. «Арс!» Крикнула призыв о помощи. Воздух за спиной со свистом рассекся, но лосожница не успела меня спасти. Преграда сомкнулась за мной. И в доме все замерли. Папа уронил планшет на стол, а мама стояла, будто ее заморозили. Признаться, я и сама чувствовала себя неловко и не знала, как себя вести. Сказать привет тем, кто меня родил, но не растил, представиться. хотя они должны были догадаться, что только родственник пройдёт через преграду. «Дорогой!» — голос женщины был один в один, как у приёмной мамы. «Тебе не кажется, что мы немного ошиблись с обличием нашей дочери?» Карлицы точно не было. Одна сильная, как орк, другая красивая, как эльфа, милая. «И ни одной гномини!» Клянусь подземельем фей. Должна была получиться красотка с невероятной силой. Мама медленно подошла к недоразумению, которое я сейчас представляла, и так осторожно уточнила. «Кассандра?» А я жадно ловила разницу эмоций между мимикой двух мам, и это немного облегчало понимание. «Да, мам?» Последнее слово прозвучало вопросом. Язык еле повернулся назвать так чужого человека. Я вряд ли смогла, если бы не внешность. Но почему вы так похожи на... Почему ты так выглядишь? Перебила меня настоящая мать. Что с тобой произошло? Ты такая? Это такая прозвучало как бракованная. Захотелось даже разыграть спектакль и проверить, насколько же сильна любовь ко мне в виде гномени И будет ли, и будет ли разница, когда папу вдруг осенило? «Дочка, а ты случайно иногда не меняешь внешность в зависимости от того, с кем находишься рядом?» «Исключено. Такие чары не дают сбой». Мама фыркнула в ответ и посмотрела на меня так, Будто я не дочь, которая вернулась спустя столько лет, а экспонат, который можно обсудить, постоять напротив, высказать свое мнение и пойти дальше. А трогать строго-настрого запрещено. Как-то не так я себе это представляла. А где слезная встреча, море радости или темные феи настолько сдержанные? А может, причина в том, что биологические родители не воспитывали меня? Вот, я уже переименовала их про себя совсем по-учебному сухо. Приемные родители окружали меня таким теплом и любовью, что холодный прием настоящих послужил отрезвляющим контрастом. «Почему вы похожи на моих родителей?» — задала вопрос уже не беспокоясь о чувствах этой пары тёмных фей. «Осуждайте или нет, но я шла сюда за информацией больше, чем за любовью, а, получив такую прохладную встречу, собралась говорить только по делу. Меня больше волнует, почему ты так выглядишь. Чары сломались? Души не слились? Или маг устроил произвол?» Входила в запал тёмная фея. «Кассандра, прости маму!» Засуетился папа, который, казалось, был в сто раз душевней супруги, хотя у приемных все было в точности да наоборот. Мама больше хлопотала, а вот отец был сдержан. Темный фей схватил меня за руку и повел к дивану. Взбил подушку и посадил на нее. «Господи, гноменей быть нелегко. Чувствуешь себя ребенком?» «Кассандра, дочка, мы так рады тебя видеть!» Отец похлопал по подушке дивана рядом со мной и подозвал маму. «Иди сюда, Верта!» Вот с этого и стоило начинать. «Не принимай близко к сердцу наше поведение. То, что здесь осталось, — это лишь малая часть нас. Большая там, с тобой. Мы оставили наши части души у человека и мага, поэтому большая часть нас была с тобой все это время. Только ничего не понимала». А остаток заякорил здесь, потому что пока мы живы, живы и твои приемные родители. Так уж мы объединились. Вот это новости! То есть именно поэтому мама такая сухая здесь, что большую часть своего сердца она оставила там, со мной. А вы не знали, как я росла? Если они сомневаются, не гномене ли я, то это должно быть так, но хотелось бы подтверждения. «Нет, Кассандра, иначе бы не смогли так долго сопровождать тебя. Но ты помни, что там, за чертой дома, мы всегда с тобой». «Поэтому я вижу вас в виде моих приемных родителей». «Не только, Кас. Темные феи принимают вид дорогих сердцу людей. Видимо, ты очень сильно любишь своих родителей». Папа схватил маму за руку и заглянул той в глаза. «Мы должны быть очень счастливы». «Должны!» «Будто они ничего не испытывают, понимают только головой, как роботы». «Но почему все так получилось?» «Вот что действительно волновало больше всего». «Почему вы наложили на меня чары? Отдали...» а сами присматривали за мной вот таким способом, отрезав себя от мира. У нас не было другого выхода, чтобы спастись. Темная фея в детстве неконтролируема, поэтому мы провернули этот номер, чтобы в случае опасности помочь тебе. Но ты же сказал, что вы в виде моих настоящих родителей ничего не помните. Верно. Но мы смогли бы помочь рефлекторно, потом бы даже не вспомнили. И думаю, если ты покопаешься в памяти, вспомнишь не один такой случай. Я задумалась, что вряд ли было нечто подобное, а потом поняла — было. когда просыпалась в ванне с какими-то травами или вокруг кровати был рассыпан странный порошок. Возможно, в какие-то моменты моя сущность темной феи вырывалась, и родители вовремя ее приструнили. Получается, личности моих приемных родителей — это вы? Да, мы выбрали пару, которая умирала, и дали их телам новую жизнь. У нас там... Отец показал за пределы дома, намекая на другой мир. «Нет магии!» И здесь не осталось после опечатки дома. «Вы не можете отсюда выйти?» Я оглянулась на раскрытую дверь. «Стоп! Так это выходит, и я тоже не смогу выйти?» Отец покачал головой, сочувственно глядя на меня. Преграда отовсюду казалась мутной стеной, за которой толком ничего не видно. И вдруг там полыхнуло пламя. Мое тело скрутило на секунду, а потом ноги, руки и туловище стали стремительно расти. Мне оставалось только радоваться, что, в отличие от чар, когда одежда рвется на мне по швам, Меняя с темной феей, я вместе с вещами в точь, как помнил тот, кто рядом. А еще, пока я оборачивалась, меня осенило, что родители, которые жили в доме, не любили никого, раз видели гноминю, или просто не могли, потеряв силы. Мать, посмотри, она все-таки красавица! Восхищенно вздохнул папа, который куда как больше себя оставил в доме. «Ну да, все-таки маг не подвел», — довольно сухо ответила мама. «Но этот ответ порадовал. Значит, там, где мои приемные родители, мама любит меня и ждет, потому что отдала почти всю себя туда, оставив здесь лишь оболочку без чувств». Преграда полыхнула и разошлась, пропуская вперед Феникса.